Рейнхард. Корхард, ты отдал распоряжение насчёт Евы?» «Отдал, отдал!» — нехотя отозвался Гаркун, отделяясь от стены. «Что?» — морда каменная, а недовольство живое. «Вы порядочная сволочь! Хотя нет, беспорядочная!» «А ты самовольно блокируешь мне доступ к Эйри. Сними блок!» «Девочке полезно отдохнуть от вас», — деловито заявил он, избегая смотреть мне в лицо. Отчасти он прав, но тоже выискался знаток человеческих душ. «Пусть расслабится, вода её успокаивает. Она чувствует магию сапфира, но пока не понимает, как связано с ней». «Я тоже заметил. Чуть что, она спешит плюхнуться в воду». И, честно говоря, мысль о том, что она совсем голая лежит в моей купальне, а между нами только двери и уйма недопонимания, выводит из себя. В уравнении две лишних переменных, отделяющих нас от умопомрачительного удовольствия. Ей тоже понравилось. Даже тогда, когда она поняла, что перед ней я, её тело реагировало. Только мне не нужно её тело. Мне нужна она вся. Твоюж! Слишком поздно я понял, как глубоко отрава проникла в моё сердце. Не верю, что говорю это куску камня, но, кажется, мне нужна твоя помощь. — Во мне дыхание богини фрейи возмутился Гаркун. — Сказал бы я про это не всегда трезвое дыхание, но лучше воздержусь. Раз уж взял за рог быть панькой, надо как-то свыкаться с новым образом. Хорошо, дыхание, как извиниться перед девушкой. Горкун глянул на меня с испугом, осторожно подошел ближе, ткнул каменной лапой и протянул: Вы головой ударились. Корхард, не нарывайся, морда, ты наглая. Когда Эйри снимет ментальный блок, а я не сомневаюсь, что она умудрится, от дворца камня на камне не останется. Новый построим! «Хотя...» — он задумался и сделал неутешительный вывод. «Она и новый разрушит. То, что вы сделали, было очень плохо. Я не контролировал Гардиана. Слабое оправдание. К тому же вы не спросили ее мнения, когда надели сердце дракона. Вот еще. Обычно самки умоляют надеть на них сердце дракона. С чего бы ей возражать?» «Теперь ни один сородич не посмотрит в её сторону. Она — моя Аталин, и через сутки это станет необратимо». «Это подло, учитывая привязку!» Пожал плечами. В действительности о привязке я думал в последнюю очередь. Хотя думал, не спорю. Её воздействие, возможно, смягчит крутой нрав моей Аталин, заставит её сменить гнев на милость, Как бы ни злился разум, а тело всегда сильнее. Зов плоти самый древний, инстинкт размножения не просто подавить разумом. Конечно, она позлится, разобьёт пару вас, пусть даже о мою голову, но в конце концов скажет спасибо. Если желаете узнать моё мнение, лучше исчезнуть. На год-другой, а лучше на пяток. Или навсегда. Да, навсегда. Идеальный вариант. Какая-то здравая часть меня согласилась с горкуном, но я не могу пойти на такой риск и расстаться с отравой. И один день врозь — непозволительная роскошь. После вчерашнего Гардиан присмирел, но надолго ли, я не знаю. Эгоистично, но я не могу позволить Эйри уйти. К тому же, браслет слишком ценный. Если бы она всё знала, сама бы осталась. Я расскажу ей. Всё расскажу про шамни, про безумие, про кладки и шпионов. Она поймёт. Она простит. Люди же прощают друг друга. К тому же, я был против и пытался его остановить. А теперь пытаетесь оправдать свой скотский поступок. Стоило сразу ей всё рассказать. Сейчас время упущено. Она даже не станет вас слушать. Советник из тебя. Иди лучше изображай статую комнатах его высочества. Я помню. Есть хоть какие-то новости оттуда. Кейлар не глупец, хоть и совсем мальчишка. В высказываниях осторожен, использует чары по поводу и бес, все тщательно сканирует. При всем уважении не думаю, что он причастен к выращиванию гром-птиц. Парень ищет шамни и до беспамятства желает выслужиться перед отцом. Думаю... Его используют в тёмную. Не густо. И хотелось бы услышать другое, но что есть, то есть. Есть ещё одно. Ему известно о демографическом кризисе драконов, и этот факт немало радует императорский род Гардии. Можем ждать провокаций? Без сомнений. Думаю, вы понимаете, что с этой целью они и взращивают гром птиц. «В обозримом будущем люди собираются объявить нам войну». «Или кто-то хочет, чтобы мы так думали». «Сообщи моему отцу, что в самое ближайшее время я собираюсь наведаться к императору Гардии. Нам давно пора пообщаться». «Думаете, он одобрит?» «Мне неважно». «Я собираюсь действовать от имени стаи Сапфировых, а не всех драконов. Значит, я в своем праве». А если ему что-то не нравится, пусть объявят поединок. Корхард замер, и я уже было подумал, что тот обратился статуей. Узнаю прежнего хозяина воодушевленно протянул он. «Ступай и не упусти ни слова. Гаркун бросил напряженный взгляд на дверь в ванной комнаты и снял блок. Слушаюсь, хозяин. Итак, что мы имеем? Личность Норы так и не установили, но этот след тянется к кулуарам тайной службы шайтраских. Она агент и высокопоставленный, раз умудрилась охмурить меня и даже родить драконов. А еще она порядочная и хладнокровная тварь, раз не пожалела собственных детей. Я оделся и подошел к окну. Безмятежность природы всегда помогала мне упорядочить мысли. Из-за отравы. Они, как стадо тупых овец, разбредаются в разные стороны. Аркхарганы. Отчёт по ним у меня на столе, но добраться я до него не успел. Очтива наверняка занимательная. Межклановая борьба за тронгардии — достаточный мотив, чтобы насолить драконом. Мы для людей, что кость в горле. Они не доверяют нам. Опасаются новых нападений, и вчерашний инцидент ничуть не укрепил отношения между нашими странами. Скандал потушили в зародыше. Тем не менее, мальчишка наверняка доложит отцу о том, что я вспылил из-за ревности. Не признаваться же в бесконтрольном обороте. Эри не успела ничего ему рассказать, а пока спала, я поставил блок». Может, повезёт, и она не вспомнит о том, что между нами произошло. Но в последнее время мы с везением идём разными дорогами. Опять я думаю не о том. Чёрная звезда. Аукцион. Сегодня мне сообщат время и место. Я верну важнейшую драконью святыню и с её помощью разберусь с браслетами, как и планировал. Тогда наши с отравой дороги разойдутся, а я, наконец... «Смогу мыслить здраво». Только образ Эйри в объятиях Вайцека ничуть не радовал. «Тёмная материя, её содери. «И как ты решил с нами разобраться?» Прозвучал в голове голос. «Инмааш?» «Ты пока не сошёл с ума, но уже близок к этому. Я появился не потому, что ты достоин, а потому, что моя девочка пробудила в тебе человечность». «Ты в любом случае войдёшь в историю, мальчик. Либо как дракон, испепеливший половину Нории, либо как дракон, давший начало новому роду. Подумай и не ошибись». «Я уже ошибся». «Нельзя исправить только смерть». «Я надел тебя для сохранности, а ты нашёл мне пару. Это как вообще понимать?» «Я должен уберечь стаю от опасности, должен изменить вас, а не использовать по назначению». Шамни пыталась спастись. Она и не подозревала, что девочка окажется Шайри, истинной заклинательницей, наверное, единственной из выживших. «Я полностью доверяю своей паре, ты должен научиться тому же». «Основа отношений – доверие». И это испытание вам предстоит пройти. Кстати, прямо сейчас. Запястье обожгло ледяными оковами. В какие неприятности отрава умудрилась вляпаться в ванной? И как, спросите, я должен ей доверять? «Рейнхард, Рейн!» Прозвучал в голове слабый голос Эрри, и дверь в ванную разлетелась щепками.